Мы все же старались смотреть бодро на вещи и не впадать в отчаяние, но мистер ф и л л е н д е р и мистер Клейтон, последний присоединился к нам в Лондоне просто из жажды приключений, также скептически отнеслись к делу, как и я. И вот, чтобы кратко рассказать вам всю эту длинную историю, мы нашли остров и нашли клад большой обитый железом дубовый сундук. Завернутый в несколько слоев промасленной парусины такой же к р е п к о й и п л о т н о й каким его зарыли почти четыреста лет тому назад. Он был до верху набит золотыми монетами и такой тяжелый, что четыре матроса еле несли его. Злосчастный клад этот, по-видимому, не приносит ничего, кроме несчастья тем, кто имеет с ним дело, потому что три дня спустя, как мы отошли, С островов Зеленого Мыса наш экипаж тоже взбунтовался и перебил всех своих офицеров. О, это было самое ужасающее испытание, которое можно себе вообразить. Я даже не в силах писать об этом. Они собирались убить и нас, но один главарих по имени Кинг не допустил этого. И так они поплыли на юг вдоль берега до пустынного места, где нашли хорошую бухту, и здесь они сошли на берег и высадили нас. Сегодня они отплыли, увезя с собой клад. Но мистер Клейтон говорит, что их ждет та же участь, как бунтовщиков старого галеона, потому что Кинг единственный человек на корабле. имевший п о н я т и е о навигации был убит на берегу одним из матросов в тот день, когда нас высадили. Хотелось бы мне, чтобы вы познакомились с мистером Клейтоном. Он милейший человек, и если я не ошибаюсь, очень сильно влюбился в вашу несчастную подругу. Мистер Клейтон — единственный сын лорда Грейстока и в будущем наследует титулы поместья. К тому же он и лично обладает большим состоянием, но тот факт, что он будет английским лордом, меня очень печалит. Вы знаете мое отношение к американским девушкам, выходящим замуж за титулованных иностранцев. Ах, если бы он был простым американским джентльменом! Правда, бедняга в этом не виноват, и во всем остальном, кроме происхождения. Он может лишь делать честь моей милой, дорогой родине. А это самый лестный отзыв, какой я могу дать, о ком бы то ни было. Мы испытали множество изумительных приключений с тех пор, как высадились здесь. Папа и мистер ф и л л е н д е р заблудились в джунглях, и за ними охотился настоящий лев. Мистер Клейтон тоже заблудился. И дважды на него нападали дикие звери. Эсмеральда и я, мы были осаждены в старой хижине очень страшной людоедкой львицей. О, это было просто одна ужась! Как сказала бы Эсмеральда. Но самое страшное из всех происшествий – это изумительное существо, которое нас всегда спасало. Я его не видела, но папа и мистер ф и л е н д е р видели. И говорят, что он богоподобный белый человек, загоревший до темно-коричневого цвета. Обладает он силой дикого слона, подвижностью обезьяны и храбростью льва. Он не говорит по-английски и исчезает так быстро и таинственно после того, как совершит какой-нибудь доблестный поступок, словно он какой-то бесплотный дух. У нас есть еще другой таинственный сосед. Он прекрасно написал печатными буквами записку по-английски и прибил ее к двери своей хижины, которую мы заняли, предостерегая нас, чтобы мы не портили его вещей, и подписался. Тарзан из племени обезьян. Его мы еще не видели, хотя думаем, что он где-нибудь поблизости. так как когда один из матросов собрался выстрелить мистеру Клейтону в спину, то он получил копье в плечо от чьей-то незримой руки в джунглях. Матросы оставили нам очень мало провианта, и мы, имея лишь всего один револьвер с тремя патронами к нему, не знаем, как будем добывать себе м я с о хотя мистер Филандер говорит. что мы сможем просуществовать до бесконечности на диких плодах и орехах, которыми изобилуют джунгли. А теперь я очень устала, и потому пойду спать в свою забавную постель из трав, собранных для меня мистером Клейтоном. От времени до времени я буду приписывать к этому письму, что с нами случится. Любящая вас Джен Портер, л е й з и Стронг, Балтимор, Мэриленд. Тарзан сидел погруженный в мрачную задумчивость долгое время после того, как прочел письмо. В нем было столько новых и удивительных вещей, что голова шла кругом, когда он пытался во все вникнуть. И так они не знают, что он-то и есть Тарзан из племени обезьян. Он им скажет. На своем дереве он соорудил защиту от дождя грубый навес из листьев и сучьев, под которыми спрятал н е м н о г и е сокровища, унесенные им из хижины. Между ними было несколько карандашей. Тарзан взял один из них и под подписью д ж е н Портер написал: "Я Тарзан из племени обезьян". Он подумал, что этого будет вполне достаточно. Немного погодя он отнесет письмо в хижину. Что касается пищи, подумал Тарзан. Им ничего беспокоиться об этом я позабочусь. Так он и сделал. На следующее утро Джен Портер нашла пропавшее письмо на том самом месте, откуда оно исчезло две ночи тому назад. Она была изумлена. но когда увидела печатные буквы под своей подписью, то холодная влажная дрожь пробежала по ее спине. Джен показала письмо, или вернее приписку к нему Клейтону. Подумать только, сказала она, что это страшное существо, по-видимому, следило за мной, когда я писала. Ой, я содрогаюсь при одной мысли об этом. Но должно быть, с у щ е с т в у е т о дружественно относится к нам. Стал ее успокаивать Клейтон. Оно вернуло вам ваше письмо, не причиняет вам никакого вреда, и если я не ошибаюсь, оставило этой ночью нашей двери весьма ощутительный знак своего благоволения. Я только что нашел там тушу дикого к а б а н а С тех пор редкий день. проходил без того, чтобы они не получали приношения дичью или другой провизией. Иногда т о был молодой олень или большое количество странной готовой пищи, лепешки из маноки, похищенные из поселка Мбонги. Иногда вепрь или леопард, а один раз лев. Тарзану доставляло величайшее удовольствие. охотится за дичью для чужестранцев. Он чувствовал, что ни одна земная радость не может сравниться с заботой о благополучии и безопасности прекрасной белой девушки. Как нибудь он отважится пойти в лагерь днем и поговорить с этими людьми путем маленьких букашек знакомых и им и ему. Но ему было страшно трудно преодолеть свою робость дикого лесного существа. И так шел день за днем, а Тарзан все не осуществлял своего намерения. Обитатели лагеря, осмелевшие, благодаря привычке, забирались уже дальше и дальше в джунгли за орехами и плодами. Не проходило дня без того, чтобы профессор Портер со з а б о ч е н н ы м безучастным видом не шел прямо в пасть смерти. А мистер Сэмюэл Филлендер, который никогда не был крепким, теперь превратился в тень своей собственной тени от постоянного беспокойства и душевной тревоги, вызванных его сверхчеловеческими усилиями охранять профессора.